Как поживаешь, малышка? спросил Джиро, просунув голову в палату Джилиан. Она была одета в больничную пижаму и сидела, выпрямившись, на своей койке, глядя прямо перед собой на пустую стену. Но услышав его голос, она повернулась к нему и улыбнулась. Поначалу, когда он только начал работать с ней, Джиро опасался, что она может что-то заподозрить. Её состояние делало её более чувствительной к таким вещам. и он боялся, что она может почувствовать тайные помыслы в его интересе к ней. Однако реакция Джилиан была совершенно противоположной. Она оказалась искренне полюбила его. Джиро составил свою собственную теорию, объясняющую её отношение. Его буквально завораживали те исследования, которые проводили церберы в области человеческой биологии. Он с нетерпением ждал результатов действия над Жиллиан их последних препаратов. Как следствие, он всегда приходил к ней в приподнятом настроении. Он подозревал, что она чувствовала его эмоции и радостное волнение, что делало её более открытой и отзывчивой к ним, в отличие от остальных лаборантов. "Неплохо ты тут устроилась", сказал он, войдя внутрь и остановившись рядом с её кроватью. Я хочу обратно в свою комнату, ответила она своим обычным безразличным голосом. Он внимательно изучал её, пристально следя за возможными изменениями в поведении. Никаких видимых проявлений беспокойства, про себя отметил он. Тебе пока нельзя возвращаться в свою комнату, вслух сказал он. Мы ещё пытаемся выяснить, что с тобой случилось в столовой, и я в том числе. Когда на прошлой неделе Грейсон дал ему тот пузырёк с неизвестной жидкостью, у него появилось ощущение, что должно произойти нечто значительное. Он не мог этого объяснить, но каким-то образом он знал, что они совершают прорыв. А они хотели провести с Джилиан некий эксперимент, но он не ожидал такой быстрой реакции и такой сильной. Он несколько не сомневался, что неожиданный выброс силы девочки связан с загадочным препаратом Церберов. К сожалению, этот невероятный успех стал помехой в эксперименте. Предполагалось, что сегодня Джиро даст ей ещё одну дозу лекарства, но он не мог делать ей укол прямо здесь. Слишком много народа, слишком много камер наблюдения. "Ненавижу эту комнату", доложила ему Джилен. "Не хочешь немного прогуляться?" предложил он, хватаясь за подвернувшуюся возможность увести её из крыла изолятора куда-нибудь, где было меньше посторонних глаз. Мы могли бы пойти в атриум. Несколько долгих секунд она обдумывала его предложение, потом один раз утвердительно кивнула. "Одевайся", сказал он ей. "А я пока скажу сестре, куда мы идём. Выйди из палаты" Он подошёл к столу в приёмной. Дежурная медсестра была ему знакома. Он видел её пару раз на станции, но имени не знал. Однако это не помешало ему немного пофлиртовать с ней, когда он приходил и отмечался в первый раз. "Уже уходите?" спросила она, ослепительно улыбаясь. Она была невысокого роста, с тёмной кожей и круглым, миловидным лицом. Мы с Джилиан собираемся прогуляться в атриуме. Ей будет лучше, если она немного отдохнёт от палаты. Медсестра слегка нахмурилась, сморщив нос. Не думаю, что нам позволено выпускать её отсюда, извиняющимся тоном сказала она. Обещаю привести её обратно в целости, когда закончу, пошутил он, сияя своей самой обворожительной улыбкой. Её лицо расплылось, но она всё ещё выглядела неуверенной. «Хэндалу это может не понравиться». «Хэндал ведёт себя, как чересчур заботливая мамаша», — с усмешкой проговорил он. «Кроме того, я приведу её обратно ещё до того, как кто-нибудь что-нибудь узнает». «Я не хочу неприятностей». Она колебалась, оставалось её только немного подтолкнуть. Он протянул ладонь и успокаивающе похлопал её по руке. Не беспокойтесь, мы с Хенделом хорошие друзья. Я не дам вас ему в обиду, хитро подмигнув ей, сказал он. После короткого раздумья она сдалась и протянула ему карточку Джилиан. "Только не очень долго", предупредила она, когда он ставил свою подпись. Передав обратно карточку, он подарил медсестре ещё одной улыбкой и повернулся к палате. Джилиан тихо стояла на пороге, пристально разглядывая их. Пора идти, сказал Джиро, и она послушно зашагала рядом с ним.